Глава 8. На границах Великих княжеств Минского и Киевского шли ожесточенные бои с британцами, франко-испанцами и войсками Великого княжества Варшавского. Враг медленно, но верно продвигался вглубь земель Российской империи. Вражеская пропаганда заработала на всю катушку, выпуская ролики о своих военных успехах, раздутых до невероятных масштабов и распространяя их по всем возможным каналам. Неудивительно, что слухи о неудачах русских войск на фронтах сражений то и дело всплывали в триединстве. Мы к этим слухам относились спокойно. Просто к нашим политическим обзорщикам в интернете добавился мощный кулак людей, разбирающихся в военном ремесле. В общем, триединство, как обычно, жило спорами и баталиями. Однако, кроме использования обзорщиков, нам требовалось и публично высказаться по этому поводу. Так что мы записали видео прямо в самолете. После монтажа и обработки все будет выглядеть так, будто я даю интервью в своем рабочем кабинете в Кремле. После моей речи сняли еще и речь великого князя Тверского. По официальной версии он обращается к жителям империи и своей роскошной походной палатки, так как находится на поле боя с армией. Итоговый ролик будет выпущен еще и с выступлением великого князя Киевского. Но там монтажеры ничего подделывать не будут. Его обращение будет записано в собственном рабочем кабинете. И не стыдно вам подданных обманывать? После завершения съемок стал подтрунивать над нами Арвин. Подданных мы не обманываем, а успокаиваем. Ровным тоном изрек я. А если кого и обманываем, так это врагов. Нет, но ну если с этой стороны посмотреть, то да. Одобрительно хмыкнул он. Самолет был забит людьми и космодоспехами. Комфорта ноль. А чтобы организовать место для съемок, так и вовсе пришлось расставить всех по стеночке. По той, что не попадала в кадр. И все же укромный уголок, чтобы посидеть с ноутбуком и изучить отчеты, мне удалось выбить. И так наши войска поддержки японских союзников без проблем пересекли корейскую границу. А вот уже на территории полуострова появились первые сложности. Сражения с бойцами американских кланов. Мы не ожидали, что они так быстро там окажутся. По всей видимости, они прибыли в Корею еще до начала восстания, обведя вокруг пальцы японцев. На севере мы вроде как побеждаем, но бои идут довольно масштабные и жесткие. Далее, ага, Китай. Вот с Китаем все сложнее. Мы сейчас летим, по сути, в неизвестность. Знаем лишь точку назначения и координаты. Министр иностранных дел Воронцов и Соня все-таки смогли наладить прочный тайный канал связи с Джулей. При этом уже в одиночку Воронцов пытается растрясти официальный МИД Китая с вопросом, ничего ли они там не перепутали, когда вторглись в земли Российской империи. Разобравшись с отчетами и убедившись, что и Арвин и Андрея й Боленский закончились делами, я велел погасить свет в салоне самолета. Хоть немного вздремнуть, а то показывает мне мое сердце впереди, Нас ждет то еще веселье. Следуя договоренности с людьми принцессы, наш самолет начал снижение в трех километрах от одной из деревушек тибетской провинции ровно в полчетвертого утра. Выходили мы из самолета, уже облачившись в космодоспехи. б е шлема был только наш официальный командир, Вадим. Приветствую, господа. По-русски, но сильным акцентом, обратился к нам китаец в военной форме песчаного цвета с капитанскими звездами на погонах. С ним было еще пятеро сопровождающих. «Доброе утро», — ответил Вадим. «Насколько мне известно, нас должен был встретить лично генерал Ли». Генерал Ли собирался, но обстоятельства не позволили ему. В пяти километрах на запад от нашего лагеря обнаружен враг. Генерал лично повел отряд встретить его. Я заметил, как мои космодесантники тут же подобрались. «Что за враг?» — требовательно спросил Вадим. «Нас еще не ввели в курс дела. Инструктаж должен был проводить на месте генерал Ли». «Так точно. Должен был, но...» Китайский капитан замялся, будто девица перед женихом. «Это кажется странным, но врагов можно описать как зомби. Генерал сказал, что вы наверняка поймете, если я так скажу». «Вы сражаетесь зомби?» — выпалил Вадим, перебив китайца. «Так точно, зомби-индусами», — отчеканил капитан. «Это мы удачно зашли», — хмыкнул Арвин. «Командир, выдвигаемся», — посмотрел он на Вадима. «Мы готовы отправляться, но прежде необходимо наладить связь с генералом Ли и другими отрядами», — быстро проговорил Вадим, обращаясь к китайцу. На самом деле не было никакой необходимости всем космодесантникам ждать, пока связь в их шлемофонах настроят вручную. Вадиму главное было убедиться, что нашим техникам дадут все нужные ключи, а настроить они могут и удаленно. Так что, оставив пятерых космодесантников охранять самолеты техников, мы поднялись в воздух. Через 15 секунд у меня подгрузилась карта с отметкой, где должны находиться генерал Ли с бойцами. Возьмем чуть левее. Подкорректировал я курс общего полета. Ускоримся. Прошу прощения. Раздался в шлемофоне голос Баженова, гуру из Новгорода. Ваше высочество, позвольте вопрос. Да, отозвался я. Под зомби имеются в виду люди, не чувствующие боли? Подчиненные чужой воле? Среди военных ходит история о том, что вам всем довелось столкнуться с ними, когда началась новая Северная война. Все так. Поразительно. «Но мы можем этих людей очистить», — твердо сказал я. «Если кто-то на это не способен, в приоритете вырубать зомби». До назначенной точки оставалось 500 метров, 300, 100. Похоже, данные устарелы, и генерал успел пройти дальше, предположил я, осматривая окрестности. Солнце взошло, я уже мог без визоров разглядеть вдали горы. Не очень высокие, но ветвистые деревья и высокую траву. Где-то справа бурлила речка. Красивый, умиротворяющий пейзаж. Внезапно я увидел, что лес впереди изменяется. Зеленые верхушки вдруг становятся синими и будто бы водяными. Прямо на моих глазах одно из таких синих деревьев исчезло, будто бы ушло вниз, но я не мог разглядеть, что именно с ним произошло. Хотя я и так знал. «Впереди бой, вижу лес погибели!» — крикнул я на общем канале группы. «Ваше высочество, связь наконец-то организована». В этот же момент доложил мне Вадим. «Канал К-01». «Отлично, веди диалог, а мы послушаем», сказал я, тут же подключив новый канал. До леса погибели осталось 600 метров. «Генерал Лисинь, с вами говорит Вадим Никитин, командир отборного элитного отряда космодесантников Российской империи. Мы поможем вам в битве». Мы можем очищать одурманенных от контроля. Повторяю, не нужно убивать подконтрольных. Они сражаются с вами не по своей воле. Принято. Тут же ответил Синь. Командир Никитин, рад приветствовать вас в Поднебесной. Увы, обстановка не особо праздничная. И утверждать, что нам удастся сохранить жизни зомби, я тоже не буду. Через две секунды я и другие космодесантники смогли в полной мере осознать, почему генерал Ли Сомневается, что зомби удастся выжить. Мы увидели огромную долину, растянувшуюся за деревьями. И она кишела о д у р м а н и н н ы м и Фаркменядири. Без в и з о р о в обычным человеческим глазом, сложно увидеть, где конец этой толпы. Мой мозг говорил мне, что эта толпа простирается на полтора километра от линии столкновения силами генерала Ли. По имеющимся у нас данным, под командованием генерала Ли Находится пятнадцатитысячный корпус. В долине сейчас не менее д в е н а д т и тысяч бойцов. И они, на фоне одурманинах, кажутся лишь островком в море. «Ох ты ж боги! Похоже, этот г р ё б а н ы й богомол трудился, не покладая клешней!» — изумленно воскликнул Ярый на общем канале. Другие бойцы тоже не смогли сдержать эмоций. я д р е т и х вдышло, вот эта толпа! Откуда ж их столько? Испугались? Все. «Отставить балаган», — рявкнул Вадим. «Ваше высочество, какие будут приказы?» Хм, его тоже шокировало количество д у р м а н и н ы х В принципе, это неудивительно. Я уже все сказал, капитан Никитин. Отрезал я, концентрируя ауру, до да ее невизуализированного максимума, чтобы взбодрить бойцов и выбить из их голов тревожные мысли. «Вас понял. Воины. Не страшитесь их численности». «Очистим несчастных от вражеской нечисти! Вперед!» — выкрикнул Вадим, ускоряя свой полет. «В бой!» Продублировал я приказ для тех высокородных членов нашего отряда, которым было неприятно следовать за бывшим слугой и новоявленным дворянином. А затем... Затем началась такая кропотливая работа по очистке рахны сорнитосеятеля, какой не было раньше ни в одной из двух моих жизней. Каменная стена слева от меня в очередной раз затряслась и загудела. «Они продолжают швырять друг друга, пытаясь перебросить», озвучил очевидный космодесантник Михей. й г р ё б а н ы е зомби!» — фыркнул Ярый. Очистивший двух одурманенных, он поднялся в воздух. «Я же смог вывести рахну из пяти человек одним концентрированным облаком Альтеры». Вернув энергию себе, тоже оторвался от земли. Набрав высоту... «Я завис над полем боя, чтобы оценить масштабы происходящего». Генерал Ли продемонстрировал свои незаурядные способности. Еще до нашего появления он велел одаренным с атрибутом земля возводить каменные укрепления. Эти укрепления смогли сдержать натиск орды зомби, в противном случае. А д у р м а н и н ы просто снесли бы его войско. Такое количество дурманиных, по сути... представляла собой безумную биомассу, способную тупо задавить своей численностью. Вот только одни лишь укрепления не могли остановить безумных о д у р м а н и н ы х Зомби лезли друг по другу, д при том, даже несмотря на укрепившую их тела Рахну, те, кто находился внизу и служил основанием живой лестницы, превращались через время в фарш из внутренностей и одежды. Глядя на это, я, Арвин и Андрей Аболенский почти рычали от гнева. Мы приложили все силы, чтобы очистить как можно больше о д у р м а н и н ы х велели сдувать эти лестницы, разделять их каменными или ледяными гребнями. Хорошо, что генерал Ли в целом проникся идеей спасения о д у р м а н и н ы х и его подчиненные начали оказывать нам поддержку. Внимание! Звучал в шлемофоне голос Казанского гуру Дениса Борского. Часть зомби обходит наше укрепление с двух сторон. Похоже, они не собираются нападать на нас с тыла. «Они идут вглубь провинции», — проговорил я, приземлившись на каменную плиту. Она возвышалась на 15 метров над землей, а ее края были прикрыты каменными стенами. Внутри этого загона, уже далеко не первого на этом поле боя, е р и л и с ь 56 одурманинах. Я начал их очищать, и они попытались пробить мой космодоспех, что для них совершенно невозможно. «Мы должны их остановить», — воскликнул Вадим. «Кажется, наши китайские друзья тоже их заметили», — проговорил Арвин. Задумавшись, я схватил за запястье о д у р м а н и н о в а который пальцами пытался выдавить мне визор и шлема. Очистив несчастного, я рывком отправил его тело себе за спину. Там я складировал тех, кому уже успел помочь, и ударил ладони в грудь ч у м а з у индианку в разорванных одеждах. «Отмеченный, что с их каналом связи?» Обратился я к главе нашей крохотной группы технических специалистов. первому ученику а р х у н а между прочим. «Все в порядке, Ваше Высочество. Дополнительно укрепили, не подслушают». Отчеканил бывший хулиган л ё х а а ныне — уважаемый специалист, отмеченный дланью. «Отлично, молодец». Прервав связь, я отправил запрос на соединение по закрытому каналу с генералом. Он ответил резко, недовольно и по-китайски. «Приветствую, генерал Ли», — сказал я по-русски. Говорит о с к о л ь д Александрит. Я прибыл со своими воинами. Инкогнито. Ваше высочество?» На секунду о п е ш и л он. И тут же гораздо увереннее добавил. «Для меня честь сражаться с вами бок о бок. Слушаю вас. Я прошу не отправлять войска вслед за э т и м и одурманинами, которые сейчас обходят наше укрепление. Но за их спинами наш лагерь. А дальше деревни. Разве эвакуация гражданских еще не началась?» Я велел ее начать сразу же, ваше в ы с о ч е с т в о Как я и думал. А сейчас прикажите отступать тем, кто остался в лагере. Не уводите войска с фронта. А то мы застрянем тут надолго. Предлагаю покончить с теми, кто атакует наше укрепление, а затем догнать тех, кто прошел мимо. Не сомневайтесь, со скоростью космодоспехов это вполне возможно. А силой моих космодесантников тем более. Ответил он не сразу. Лишь спустя 12 секунд генерал произнес, «Хорошо, Ваше Высочество, я доверюсь вам. И я рад, что вы лично пришли на помощь нам, нашему народу и нашей принцессе».